Горитель лютовал. Подняли пыль. Афонька ругал водяника, но в воду не лез. «Я тебе покажу, а кунёво рыло строжился он!» Мымрин обеспамятил. «Надо сеть!» — учил один сокольник. «Не разрыв траву ему очи бросьте!» прочитать! Вот что!» Шрахнуло в небесах и оттуда... Поплыл огненный шар. Все замерли. Сокольники задрали голову вверх. Подводные сидельцы поняли по тишине, что все кончено. И встали все в тени и траве. На них никто не обращал внимания. Шар плавал над полем. Алексей Михайлович молился за всех сил. Я обещал построить до десяти новых церквей, обновить все оклады на иконах и искринить беспоповскую ересь, ежели Господь пронесет мимо страшный шар. Мэмрины Авдей приблизились к берегу, шара они не видели. «Не погуби, государь!» — заревел Авдей, и в тот же миг шар с грохотом и блеском рассыпался. Все увидели у берега двух ужасных водяников, кои корчились и приплясывали. Царские кони испугались и понесли карету. Сокольники поняли, как сигнал к отступлению. Они побежали за каретой, потому что их кони тоже всполошились и разбежались по всему полю. Только Афонька Кельин сумел вскочить на чего-то коня. Он хорошо помнил, как писано было в наставлении царском, «Если станешь непослушлив, тебе не только связано быть путы железными, но безо всякой пощады быть сосну на Лену». На Лену из-за какой-то поршивой птицы. Афонке не хотелось, он выбрал другую реку, вольный тихий Дон, и погнал коня вскачь. Хлынул дождь, Подячие стояли и мерзли. Они не верили в спасение, а Авдей все еще держал птицу, серебряный колокольчик на лапке Мурата жалостно звенел. Господи, владыка причитал государь в карете, уносимый в Каламинске. Опять беси, паки, паки, беси, отведи их, Господи, сокруши ангел грешен, Господи, боли не буду тержиться охотой, беси, горе, осмодей за наил, плетить сокольников, крепко плетить, а еще лучше батагами. Глава девятая. Грозу быстро пригнала. Быстро пронесло. Появилось светило. Из него шли теплые лучи. Тела соколов согрелись и перестали трястись. Стало далеко видно во все стороны. И луга, и кусты, и лесочек. Зажгли птицы, но за что уже отошло. Ходячие и ласковые виноваты улыбались друг друг. другу. Они вытащили спрятанную одежду и стали развешивать, сушить. От одежды шел пар. Васька вскинул руки с портами и похолодел. Из куста на него высунуло, сдуло, пищали. Оттуда пахло порохом. — Ты чего? — спросил Мемрин. Ася, — отозвался в день в делу. В кустах зашипела. Послышали слова «всяк рэв», и другие полонизмов перемешивал с русскими загибами. Васька завертелся и стал трясти портами, чтобы врагу было трудно целиться. Вдей глядел и думал, что мымрин просто хочется согреться. Васька решился и бросил порты на дуло. Щелкнуло, да не выстрелила. Васька без страха потянул за ствол и вытянул из куста мокрого и носатого лиходея. Авдей смекетил, что к чему. Подскочил и повязал мокрого его же кушаком. Хлоп и заругался мокрый. Лайдаки? Быдло? Кто таков? — спросил Васька. Мокрый надулся и зашипел. — Пытать будем, — пообещал голый Васька. Авдей согласно кивнул.